Глава 47. Заполнение пустоты ничем. Открыв на звонок, дверь, Служкин увидел Градусова. Вот так хрен удивился он. Чем обязан? Беда, географ, вздохнул Градусов, поговорить надо. Ну, заходи. Слушкин постранился. А твоя жена меня не прирежет. Была бы дома, конечно, прирезала бы. На кухне, усевшись на табуретку, Градусов долго чесался и кряхтел, пока Слушкин не угостил его сигаретой. Короче, сказал он, роза записала нас к тебе на экзамен. Кого это нас? Насторожился Слушкин. Ну меня, Ергина там, Банникова, безденежных. Что? Всех что ли двоечников из девятых классов? Яростно изумился Слушкин. Ну восемь человек. Угроза фонарела. Слушкин злобно шип пепел с сигареты. Она не имеет права насильно записывать на экзамен. Да она не насильно. Сперва я один записался, а потом за мной эти бивни. Наслушались после похода от наших «географ», «географ», ну и решили, что «географ» не утопит. «Молодцы!» — возмутился Слушкин. «Подвели меня под монастырь, гады! Что мне из-за вас снова ногу ломать ног «Ногу-то не надо», — помиловал Градусов. «Придумай что-нибудь-то!» «А что тут придумывать? Учить билеты?» «Я все диктовал. Так неделя остается скиз Градусов. И не записывали мы ничего, сам знаешь. И не выучим нифига, мы ж тупые. «А я что поделаю?» — развел руками Слушкин. «Так придумай!» — заорал Градусов. «Я ведь по-хорошему пришел. Это ведь не наша, а твоя заморочка. Если нам пары влепят, так фиг ли нам-то? Ну, дадут справки, что отсидели в школы и плевать на это. А тебя с работы попрут, потому что ни один ученик экзамен даже на тройку сдать не смог. Значит, учил ты хреново. Ладно, не ори, не в бане», — поморщился Слушкин. «Тебе роза подляну кидает, а ты еще что-то честного из себя корчишь»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 И попроси у нее конспекты по географии. Я видел, она их хорошо написала. А к пяти часам собирай свою комарилью и приходи ко мне в кабинет. Пусть все несут. Ведра, тряпки, мыло, порошок. Будем парты мыть. Без чистых парт ничего не выгорит. Усвоил? Допив чаю, Градусов распрощался. На лестнице, оказывается, его терпеливо дожидались бивни. В окно Слушкин видел, как Градусов вышел из подъезда, а за ним потянулись присные. И в заключение наиболее выдающиеся двоечники А и Б классов с сиамскими близнецами безматерных и безденежных. Градусов что-то объявил двоечникам, внушительно поднес кулак к носу Ергина и уверенно взял курс на девятиэтажку, где жила Люська Митрофанова. В пять вечера Слушкин подошел к своему кабинету. Двоечники уже толпились у дверей. Слушкин запустил их, открыл в кабинете окно, Сел на подоконник и закурил. «Ну что», — сказал он, — «можете приступать к уборке. Мойте пол, драйте парты. Столешницы должны быть оттерты, дочисто, иначе ничего у нас не выйдет». Угрюмые двоечники пошли за водой и начали уныло чистить столы. Под тряпками и мыльной пеной неохотно таяли многочисленные изображения географа. Слушкин сидел на подоконнике и объяснял свой план. «Старые способы смухлевать для ваших деревянных мозгов не годятся», — говорил он.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 а можете понадеяться на авось. Писать билеты на парте тоже будете особым образом. Текст располагайте по всей площади столешницы. Строчки пишите сверху вниз, так читать незаметнее. Буковки рисуйте очень мелкие, а расстояние между ними делайте большое. При таком раскладе даже с дистанции в метр будет казаться, что парта совершенно чистая. А когда пойдете отвечать, не читайте с листочка а говорите своими словами, не умничайте, не забывайте, что вы кретины. Слушкин провозился с двоечниками чуть ли не до темноты. Двоечники, похоже, и сами покаялись, что решили сдавать географию. Слушкин был неумолим. Раздергав на листочке Люськин каспект, двоечники расписали все двадцать парт, и только после этого Слушкин их распустил. Они разошлись изможденные, молчаливые, понурые. За день до экзамена Роза Борисовна явилась инспектировать кабинет географии. К тому времени Слушкин успел вылезать его окончательно. Он вымыл окна, починил расшатанные стулья, приволок из кабинета пения два новых стола, чтобы экзаменационная комиссия не уселась за парты с секретом. Для придания окончательного блеска Слушкин также извлек свои немногочисленные наглядные пособия. Карту Мадагаскара он скромно повесил на дальнюю стену, портрет Лаперузова друзил над доской,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 Немедленно принесите карты и повесьте на стены, — приказала угроза. И завтра, пожалуйста, приходите на экзамен без опоздания. Посмотрим, чему вы научили своих учеников.